С капитанского мостика сошел человек и направился к ним, держа руку на пистолете. Одет он был во все черное, с элегантностью, необычной для пиратов Мексиканского залива, которые довольствовались обычно парой штанов и рубашкой и заботились больше об оружии, чем о своем внешнем виде. На нем был богатый камзол из черного шелка, отороченный кружевом того же цвета, с отворотами из черной кожи, темные шелковые штаны, опоясанные широким кушаком с бахромой, и высокие сапоги, а на голове большая войлочная шляпа, с которой до самых плеч свисало черное перо. Во всем облике этого человека было что-то мрачное. Его бледное, будто мраморное лицо с короткой черной бородкой, слегка завитое и подстриженной под библейского пророка, резко выделялось на фоне воротника, и широких полей шляпы. Однако черты лица его были прекрасны. Правильный нос, небольшие, красные, как коралл губы, широкий лоб, прорезанный неглубокой морщиной, придававшему ему меланхолический вид. Его черные, как уголь, красивого разреза глаза, под длинными бровями, сверкали иногда так, что приводили в трепет даже самых бесстрашных флебусьеров всего залива. Его высокая стройная фигура, величавая осанка, аристократические руки сразу выдавали в нем человека знатного происхождения, привыкшего повелевать. При его приближении моряки со шлюпки переглянулись с некоторым беспокойством, прошептав одновременно «Черный корсар!» «Кто вы такие? И откуда плывете?» — спросил их корсар, остановившись перед ними, и не снимая правой руки с пистолета. «Мы пираты из Тартуги. Нас зовут береговыми братьями», — ответил Карма. «А плывете из Маракайбу. Вы бежали от испанцев? Да, капитан. С кем вы ходили в море? С красным корсаром?» При этих словах черный корсар вздрогнул. Постояв минуту в молчании, он метнул на обоих пиратов взор, в котором сверкали молнии. «С моим братом?» Сказал он, и голос его дрогнул. Он схватил карму за руку и потащил его на корму. Подойдя к капитанскому мостику, корсар обратился к человеку, застывшему там в ожидании, и приказал, — Держитесь подальше от берега, сеньор Морган. Оружие не складывать, фитерии держать зажженными. Обо всем подозрительном докладывать немедленно. — Слушаюсь, капитан, — ответил человек на мостике. «Ни одно судно, ни одна шлюпка не подойдут к кораблю без вашего ведома!» Не выпуская руки к арму, черный корсар спустился с ним вниз, вошел в небольшую элегантно обставленную каюту. Хотя на пиратских кораблях после девяти вечера запрещало зажигать свет, она была освещена лампой с позолоченным абажуром. Показав на стол, он кратко сказал, «Теперь говори». «Я к вашим услугам, капитан!» Однако капитан не стал задавать вопросы карму, а, скрестив руки на груди, принялся пристально его рассматривать. Лицо черного корсара побледнело еще сильнее, приобретя почти мертвенный оттенок, грудь вздымалась от волнения. Дважды он приоткрывал уста, словно собираясь что-то сказать, но так и не произнес ни слова, словно боя задать вопрос — ответ на который, как он предчувствовал, будет ужасным. Наконец, сделав над собой усилие, он глухо спросил. — Его казнили? — Кого? — Моего брата по прозвищу Красный Корсар. — Да, капитан, — ответил Кармоса вздохом. — Его казнили, так же, как и другого вашего брата, Зеленого Корсара. Хриплый крик, жуткий, душераздирающий вырвался из уст капитана. Он прижал руку к сердцу, опустился на стул, надвинув шляпу на лицо. Так просидел он несколько минут, и моряк со шлюпки слышал его рыдание. ну вот корсер вскочил, словно устыдивший своей слабости. Лицо его, утратившее прежнюю бледность, стало спокойным и ясным, но взор метал яростной молнии Он дважды прошелся по каюте, прежде чем продолжать разговор. А потом сказал, «Я боялся опоздать, но теперь мне остается только мстить. Его расстреляли, повесили, сеньор. Ты уверен в этом? Я своими глазами видел это. На площади гранады. Когда его повесили? Сегодня, после полудня. Как он встретил смерть? Как герой, сеньор». Красный корсар не мог умереть иначе. Мало того. Продолжай. Когда ему затягивали веревку на шее, у него еще хватило сил плюнуть в лицо губернатору. Этой собаке Ван Гульду? Да, герцогу Фламандскому. Опять он. И вечно он. Что же он поклялся истребить весь мой рот до последнего колена? Одного из моих братьев он предательски убил. Двоих повесил. Это были самые отважные пираты на всем заливе, сеньор. Вот почему он так их ненавидел. Но мне остается еще месть, — воскликнул Флевосьер Грозно. Нет, я не умру, прежде чем не спущу шкуру с этого Ван Гульда и всех его близких. Я не успокоюсь, пока не сгорит город, которым он правит. Моракайбо, ты стал моим роком, но и я стану злым роком для тебя. Даже если мне придется обратиться ко всем флебусьерам Тортуги и всем буконьерам Гаити и Кубы, я все равно не оставлю камня на камне от тебя. Расскажи мне обо всем. Как вас схватили? Нас захватили врасплох безоружных капитан. Как известно, ваш брат направлялся в Маракайбу, чтобы отомстить за смерть зеленого корсара, ибо он, как и вы, поклялся стереть с лица земли фламандского герцога. Нас было восемьдесят отчаянных смельчаков, готовых сразиться с целой эскадрой. При входе в залив Маракайбо нас застиг ужасный ураган. Он вынес корабль на мель, и яростные волны разбили его в дребезги. Всего лишь немногие из нас с большим трудом выбрались на берег, и мы были в столь плачевном состоянии, что не смогли бы оказать ни малейшего сопротивления. потому тому же у нас не было оружия.